531. А еще есть такие, которые смотрят на все внимательно и придирчиво, чтобы отметить каждый, по их мнению, недостаток и поставить в строку каждое лыка Они очень заботливы, чтобы подметить как можно более тех вещей, которые не удовлетворяют их идеалам, и тоже записать их на ваш счет. Они очень заняты этим, заняты так, что заняться собой у них времени уже не хватает. И чем дальше они внутренне от вас, тем больше несправедливой критики и осуждений. Порой до неистовства даже доходит, лишь бы унизить и осудить. Это им не мешает считать себя на служении свету и требовать от вас любви, внимания и заботы о них. Много несообразностей в человеке. Можно порадоваться тому, что реакции на лакмус – Происходит безотказно, и каждый вынужден выявить лик свой, ибо за вами учитель.